выждав конец церемонии государь отправился в михайловский дворец видевшие как он входил к брату рассказывали потом что на нем не было лица и что даже губы его тряслись только что пришла почта миша отлично отвечал радостно великий князь который еще накануне на маленьком вечере у великой княгини марии николаевны где празднолось ее новоселе был необыкновенно весел и часто среди шуток говорил, что в эту минуту он может статься уже дедушка. Что, я дедушка, мальчик или девочка? У государя, так недавно еще сраженного собственную утратую, не достало сил отвечать. Он мог только броситься на грудь брата, всегда столь свято ему преданного. Великой княгине-матери, Он еще менее чувствовал себя в состоянии нанести этот удар. Роковая весть была передана ей мантом. Примечательно, что по известиям Бооса, слышанным мною от него самого, великая княгиня разрешилась дочерью, которая прожила менее дня. Газетная наша статья, сопровождавшая манифест, уверяла, что это был принц, не проживший одних суток, А прибывшие сюда в тот же день прусские газеты, в статье из Нассузского герцогства, рассказывали, будто бы Великая Княгиня скончалась, разрешившись накануне мертвую дочерью. Так что публика наша долго сомневалась, что же, наконец, считать правдою. Великая Княгиня Елена Павловна долго просила и настаивала, чтобы траур по покойной был только домашний но государь никак на это не согласился, и все было сделано так, как при кончине собственной его дочери. Простой наш народ рассуждал по своему об этих плачевных событиях, говорил, что и новое ожидать нельзя было, потому что младших дочерей выдали замуж прежде старших и притом в високосный год. впоследствии сам великий князь михаил павлович рассказывал мне что, приехав на похороны Грейга в каком-то особенно грустном настроении духа, которого не мог сам себе объяснить, он был встречен наследником цесаревичем, знавшим уже все от государя, с совершенно изменившимся лицом, почти со слезами на глазах. И хотя он избегал всякого ответа, однако вид его не мог не усилить еще более тревожного чувства великого князя. Воротясь домой, Михаил Павлович нашел у себя манта. И если посещение государева лейб-медика его не удивило, потому что в последнее время мант очень часто к нему приезжал для бесед о расстроившемся здоровье государя. Однако и в выражении его лица, и в направлении разговора он заметил что-то необыкновенное, мрачное, и только что хотел спросить о причине, как вошел государь. Появление его часом ранее обыкновенного времени его посещений, а потом и самый вид его, недолго оставили великого князя в недоумении. От самого же великого князя я слышал, что дочь его понравилась герцогу еще в 1840 году, во время пребывания в Эмсе, когда ей было всего 14 лет, и что герцог тогда же получил в тайне согласия великой княгини матери, которое в 1843 году было подтверждено и формальным соизволением государя. Начало нервической болезни, выразившейся очень сильно при отъезде Елисавета Михайловны после брака из Петербурга и не оставлявшей уже ее до кончины, относилось к тому же 1843 году когда она вместе с матерью и сестрами жила в Бенгене. Тут, прогуливаясь однажды верхом, она от внезапного движения лошади почувствовала сотрясение в затылке и спинной кости, за которым тотчас последовал нервический припадок.